«Жажда крови». Глава первая. «Три дня назад была убита четвертая женщина», — говорил начальник ГУВД, занимавшийся расследованием особо тяжких преступлений. «Четыре трупа за последние два месяца — это слишком много, майор. Надеюсь, у вас там имеется какой-нибудь сдвиг в этом деле. Я уже не говорю о догадках или гипотезах». «Должен вас огорчить, полковник, но сложилась какая-то абсурдная ситуация». Мы чересчур много знаем об убийце по его следам, но, пытаясь раскрутить ту или иную версию, мы непременно оказываемся в тупике». Майор встал со стула и прошелся вдоль кабинета. «Знаете, полковник, нас учили, что в таких случаях надо отказаться от стандартных приемов и поглядеть на все несколько с иной стороны. Тут он остановился и приложил к колбу левую ладонь. Не знаю, как точнее выразить свою мысль. Вообще, мне кажется, что ответ должен быть где-то близко» только от конкретного надо перейти к абстрактному». Полковник устало вздохнул и слегка улыбнулся, облокотившись на спинку стула. «Послушай, Зенин, ты не вычисляешь замысловатый интеграл», сказал он, зная, что тот три с половиной года учился в МИФИ. «Ты ведешь следствие, так что давай. Рассуждать можешь как угодно, но только маньяк должен быть у нас. Я не устанавливаю сроки, но жертв больше не должно быть, иначе твоя карьера следователя пойдет коту под хвост». Полковник выдержал паузу. «У меня есть отчет одного из психологов, привлеченных к этому делу. Но зная, что ты лучше воспринимаешь информацию на слух, я бы посоветовал тебе лично встретиться с ним. Он сейчас здесь, в 46-м кабинете». Майор кивнул головой и направился к двери. «Константин», — сказал ему след полковник, «Это, по-моему, отличный специалист, так что прислушайся повнимательнее к тому, что он скажет».